Глава седьмая. Рафаэль. Месси встретила новость о том, что нам надо шить пять платьев буквально из ничего, с великим воодушевлением. Снова ударилась в слезы. Махнул на нее рукой и сел на стул в размышлениях. В моем доме шить было не вариантом. Места там хватало только, чтобы стоять. Да и скоро меня должны были выселить, поэтому передислоцировался. Квартиру Ванессы. Она тоже была небольшой. Кровать, диван, шкаф, экран и комод. Минималистично, и все на своих местах. На полу даже было свободное место. Кухня была совсем крохотной и содержала только самое необходимое. Конкретно кран с водой, холодильник и нагреватель. Порадовало наличие собственной ванной комнаты. Денег у меня не было даже на еду, так что надежда оставалась только на заначку Несси. — Что, если мы провалимся? — схлипывала она, прижимая карту с деньгами к груди. Кажется, она весь диван уже своими слезами залила. — Не провалимся! — упрямо повторил, начиная раздражаться. — Почему я родилась такой неудачницей? — продолжала она истерику. — уверен, что мог бы с ней поспорить. — Ради великой машины успокойся, на нервы действуешь, — рыкнул на нее. — Ты не понимаешь, у тебя-то проблем с работой не было, а я за два года уже пятнадцать мест сменила. Родители просто в ужасе от моего понижения. Несси начала икать. Поднялся и налил ей стакан воды. С этого момента поподробнее. Какого понижения? всучил ей напиток и нахмурился. По распределению мой высший сектор был 178. Она выпила залпом, но и Кать не перестала. Отличные новости! Значит, оформим все на тебя и обоснуемся там, улыбнулся ей. Совсем чокнулся. Ты там цены видел? Это невозможно! Началась новая волна истерики. Ну-х, перестала. «Немедленно прекрати! Нам работать надо, а не сидеть и жалеть себя, иначе ничего не изменится!» Схватил ее за плечи и серьезно посмотрел прямо в глаза. «Поняла, отпусти!» Попыталась она успокоиться, но явно мне не верила. Кивнул и вернулся на свой стул. Найди мне места, в которых я смогу лично увидеть наших спонсоров. После этого нарисую эскизы. Проблему с материалами будем решать по мере поступления необходимости», — высказал свои мысли. «Также начни оформление документов на создание нашей фирмы в 178-м секторе. Присмотри нам хорошее местечко. Не люблю шум». Ванесса даже спорить не стала. Видимо, поняла, что это бесполезно. Следующие пару дней бегал по всему сектору, составляя свое впечатление о людях, для которых буду шить. Заодно зарекся больше никогда не бегать за своими клиентами. Одна сплошная морока. В квартире появлялся ближе к полуночи и валился спать на диван. Уходил с рассветом и по новой. К концу недели Сделал эскизы и продемонстрировал их Несси. «Нестандартно», — произнесла она, рассматривая их. Так и услышал в ее тоне, что авантюра доверия все еще не внушала. «Где, по-твоему, мы найдем на них материалы? У меня точно не хватит денег на все», — вздохнула Несси, смирившись со своей участью вырвал листы у нее из рук и обвел несколько пуговиц, ленты, вставок. «Вот это надо будет купить», — оповестил ее. «Что насчет остального?» — спросила она, кивнув. «Квартира же твоя», — прищурившись, уточнил у нее. «Да, подарок родителей», — неловко ответила Ванесса, предчувствуя катастрофу. «Отлично, тогда на всем остальном...» — Мы буквально стоим, — улыбнулся ей, а она побреднела. — Рафаэль Силк, если мы провалимся, то буду тебе в кошмарах сниться по гроб твоей жизни, — с угрозой произнесла Несси. — Не переживай, наяву тоже пилить будешь, — закатил глаза на ее реплику. — Чем быстрее ты все мне принесешь, тем лучше. Времени и так нет. Как только она покинула помещение, снял шторки с окон. Они пошли в ход первыми. Следом использовал полотенца, обивку дивана и пару платьев Ванессы. Когда она вернулась, то не сказала мне ни слова. Видимо, узнала меня достаточно, чтобы предугадать мои действия. Платье закончил впритык к крайнему времени. Разослали их накануне званного вечера у миссис Воды с небольшим письмом, в котором просил о помощи в реализации нашего плана. Уснул, как убитый. Последние пару недель спал по два часа, да и ел плохо. Организм совсем истощился. «Рафаэль, вставай немедленно!» Где-то говорил кто-то. «Не заставляй меня скидывать тебя с дивана!» «Рафаэль!» — почувствовал толчок, ощущение падения и жесткий холодный пол отрезвила мгновенно. «Ты с ума сошла?» — рыкнул на нее, поднимая голову. «Смотри!» — она выставила вперед сообщение, которое расплывалось у меня перед глазами. Надо было настроить четкость, но Несси мешала. «Хорошо, что протезы были похожи на нормальные глаза» и ей даже в голову не пришло, что я дефектный. Принюхался, пахло горелым. «Надеюсь, это не завтрак», — произнес вслух, поморщившись. Тут уже Иванесса уловила аромат и ринулась на кухню. Пару раз тыкнул себе в глаз, стараясь вернуть ему нужное положение. «Отлично, вот и четкость!» Натянул свои темные очки, Стало еще лучше. Сообщение представляло собой выписку с карты, если судить по которой мы были богаты. Они прислали деньги. Все согласились на наши условия. Залетела в комнату Несси. Конечно, прислали. Ты меня за этим разбудила? Пробурчал, устраиваясь обратно на диван. Я спать. Будь добра оформить все сегодня. Есть не буду. Хорошо, ничуть не расстроилась она. Думаю, название стоит дать тебе. Задумался на пару секунд. Было одно подходящее. Вива. Тихо ответил, но Ванесса услышала. Сон снова захватил меня. Проспал почти сутки, а уже через пару дней стоял перед собственным детищем в 178-м секторе высшего класса. Переступив порог, поклялся, что обо мне будет знать каждый. Спустя 4 месяца сидел в своем кабинете и лениво делал набросок. Рядом шумел экран, показывая одну из самых просматриваемых передач про моду. Представляю вам новую коллекцию дизайнерского агентства «Вива», предзаказ которой побил рекорд за последние пять лет. К сожалению, молодой дизайнер Рафаэль Силк отказался давать интервью вне очереди. «Но мы покажем вам его через месяц!» Вздохнул и выключил экран. Ведущий меня раздражал. «Как же сложно быть гением!»